Песня девятая. Три адские фурии грозят, что они обратят в камни обоих странников. Сошествие ангела, который прикосновением своего жезла отворяет врата неприступного города. Демоны разбегаются. Шестой круг Ада, где находятся язычники. Мое лицо в минуту бледно стало, когда певец приблизился ко мне. но вдруг его смущение пропало, он скрыл его в сердечной глубине, прислушиваясь, он остановился. Мрак был так густ в той адской стороне, что зоркий взгляд, куда б н и обратился, не мог проникнуть тьмы. Мы победим, мы победим, лишь он бы к нам явился, сказал мудрец. Приди же, херувим. Я понимал, что странными словами меня он успокаивал, тамим, однако страхом этими речами от робости я не избавлен был, и вопросил, чуть шевеля губами: "В глубь этой безны д кто-нибудь сходил от самой первой той ограды Ада, где нет надежды?" Так я говорил, и отвечал учитель: "Правду надо тебе сказать." Еще никто почти не достигал до пламенного града, не шел сюда по нашему пути, но некогда в тубезну д я спускался, куда меня заставила сойти жестокая и р и к т а Покорялся ей дух людей умерших и порой в земное тело снова о б л е к а л с я Лежал недолго сам я под землей, лишаясь души. Когда мне повелела сама Эрикта, жезл поднявши свой, спуститься в адский круг той бездны смело, чтобы одну из падших душ спасти. Круг этот глубже всех, о т т я г о т е л а ночь вечная над ним. Но ты идти со мной без страха должен. Вот болото зловонное пред нами на пути. Весь город охватившая, в него-то без боя невозможно нам шагнуть. Еще он говорить мне начал что-то, но головы не мог я отвернуть от башни мрачным светом озаренной. т р е х ф у р и й я увидел, ф у р и й грудь сочилась кровью, с т а н и х обнаженный был гидрами зелеными обвит. до плеч с и х головы окровавленный спадали з м е и Фури этих вид напоминал вид женщин. были это царицы плача спутницы. горит их взгляд огнем. так слушал мудреца я. Эринными их гнусными зовут. вон та что среди их стоит рыдая, о лег кто? С ней м е г е р а рядом тут, а третья по прозванию Тизифона. Поэту молк. Ужасных тех минут мне не забыть. Они слились в тристона и грудь свою ногтями стали рвать. Я трепетал. Сюда, сюда Гаргона! Так начали те фурии кричать. Мы в камень превратим его, не мыли, когда-то Зей нас вздумал испугать, ему за нападение отомстили. Закрой лицо свое и отвернись, иначе здесь погиб ты, как в могиле. Лицо Гаргоны видеть берегись, когда и з а д а хочешь возвратиться. Так голову мне наклонивший вниз сказал поэт. Боялся положиться он на меня и собственной рукой закрыл мои глаза. Кто умудрится постичь умом ужасный смысл, какой таится в этих строчках? Гул жестокий стоял над мутной мертвой рекой и повергал невольно в страх глубокий. Два берега дрожать он заставлял. Так ураган среди пустынь Востока под знойным небом часто налетал на темный лес. в с ё на пути ломая, имел цветы и с корнем вырывал могучий дуб, столп пыли поднимая и гнал зверей и мирных пастухов. Затем поэт, глядеть мне разрешая, сказал: "Смотри на пену тех волов". где гуще водяные испарения, принявшие вид мутных облаков. Как бегают у берегов с м я т е н ь е лягушки, увидавшие ужа и роясь в тени ищут в ней с п а с е н ь е так легионы призраков, дрожа от ужаса, вдруг бросились толпами бежать, худые члены обнажа от призрака. Он тихими стопами через с т и к с как через сушу, проходил. Он воздух отвивал перед глазами своей рукой. Так знойен воздух был, и тем движением словно утомлялся, когда на нем я взгляд остановил. Не знаю почему, я догадался, что это ангел Божий шел вперед. Учителя, я тотчас попытался о том спросить таинственно, но тот мне подал знак, чтоб молча я склонился. И ангел шел через пену мутных вод. Чело его сияло. Он стремился к о входу в град. Коснулся он ворот своим жезлом и тихо отворился. Пред нами недоступный прежде вход, и на пороге ставший в это время воскликнул он, погибший, жалкий род, проклятое не звергнутое племя, вы небесам противитесь опять, или в ы с ш е й власти тягостное бремя кромолами вы думаете смять? К чему вели все ваши возмущения? Они могли лишь только умножать, усиливать в аду для вас мучения. Припомните, ваш Цербер, адский зверь, след роковой неравного боренья на шее носит даже и теперь. И не сказавши более ни слова, покинул он открытую им дверь. И по волнам назад пустился снова. Казалось, о з а б о ч е н сильно был. Он думами з н а ч е н и я и ново, и о судьбе двух странников забыл. А мы ему спокойные вступили в обитель ту, куда он путь открыл, где духи тьмы уже нам не грозили, желая знать проучить тех теней, которых в эту крепость заключили. окрестность осмотрел я и на ней печальные поля глазам открылись поля жестокой муки и скорбей, как ряд холмов близ Арля, где катились спокойные волны роны, или в том местечке возле Полы, где явились струи Кварнара резким рубежом Италии. Так точно здесь холмами. Могилы поднимаются кругом, но вид их был ужаснее. Пред нами между гробниц везде огонь пылал, и каждый гроб, охваченный огнями, с приподнятую крышкой стоял, откуда вылетали вопли муки и голос осужденных вылетал. Тех голосов мучительные звуки я слушал. И учитель спросил: «Чьи тени, поднимающие руки, томятся здесь с р е д ь огненных могил? Еретики оттенков всевозможных, отступники, мой спутник говорил, лежат в гробницах этих п р и д о р о ж н ы х где пламя беспрестанно может жечь безумцев, лжеучителей безбожных». Всем им пришлось под эти склепы лечь, где в е ч н о хлещет огненная лава. Путеводитель мой окончил речь, и миш мангил повел меня направо.